Глава 37. Своей женщиной не делись ни с кем. Герцог Рилан. Спустя какое-то время герцог шагал по академии, пытаясь сдерживать собственное желание сорваться и бежать, чтобы отыскать Мари. Маг не хотел, чтобы кто-то ещё заметил возросшую силу ведьмочки и проявил интерес. Но был уверен, что её не скрыть. Даже аура подопечно изменилась, что только лишний раз убеждала в необычности Салар. Но что самое важное, и этого герцог не мог не признать, он не хотел, чтобы кто-то прикасался к Марии даже случайно, в невинном жесте, не говоря уже о поцелуях и нежных объятиях. Эл и сам себя не узнавал в роли ревнивца и оттого становился ещё мрачнее. Никогда не верил, что мужчина может настолько зависеть от женщины, а теперь был бы рад видеть рядом с собой эту порой вредную девчонку. Рилан торопился к себе, но ноги сами понесли его к подопечной. В конце концов, ей действительно было плохо, и нужно узнать, как самочувствие строптивицы. Не каждый день девушка из окна выпадает и спасается собственными силами. «Герцог Рилан, вас желает видеть ректор Мертон», произнес призрак, неожиданно возникший перед лордом. «Герцог Рилан, вас желает видеть ректор Мертон». «Услышал», — отмахнулся маг. И вестника снесло к стене. «Герцог криллан вас желает видеть!» Продолжил упрямый призрак, теперь державшийся на приличном расстоянии. «Скажи, буду через пять минут!» Маг не кричал. Он просто закипал, медленно, как чайник. «Герцог криллан вас развею!» Угрожающе предупредил лорд. Настала тишина. Элиот не шутил, в голову полезли всякие мысли на тему друга и подопечной. Дракон всегда был в курсе событий, возможно, и сейчас занят тем, что охмуряет неопытную ведьмочку. И пусть Мари уже не шестнадцать, но Рэй умел произвести впечатление. Рилана никогда не раздражала драконья сущность тащить сокровища к себе. Наоборот, это было даже забавно наблюдать, как друг охотится за ценными раритетами, а потом переносит их в собственный замок. Но сегодня дела обстояли иначе. Мак отвернулся от зависшего в воздухе призрака и двинулся по коридору. Внезапно пространство перед ним дрогнуло, и сквозь портал просунулась возмущённая голова дракона. «Эл, ты не считаешь нужным явиться к ректору Академии?» Хотелось фыркнуть, а ещё лучше вытащить друга из портального окна. Но на подобные шутки не было времени. Свой ответ герцог озвучить не успел, а понимание очень быстро отразилось на лице Мертона. «Ты идёшь к Мари, и я с тобой». Ухмыльнулся дракон, открывая полноценный портал. Рилан едва не взвыл и чуть не закинул друга туда, откуда он пришёл. Ведь Рэй видел, что третий лишний, и сам занят, как никто другой, а всё равно решил присоединиться. Зачем? Друзья привыкли шутить над кем-то, но и друг друга они забывали. От чего сейчас это раздражало, Герцог не задумывался, но точно не из-за серьёзной беседы у советника. Не злись, осклабился Мертон, подстраиваясь под шаги Элиота. Я всё равно хотел навестить Марии, у меня к ней деловое предложение. Какое? Арион резко остановился и развернулся к дракону. Хочу уволить и Аланту, и посадить на это место твою подопечную. «Решил поиграть?» — прямо спросил герцог, у которого от представленной картины «Мари за столом, у стола, на столе» мысли сменили направление с делового на эротическое, и это вызывало ярость. Потому что рей так и будет кружить вокруг ведьмочки в то время, как он, Эллиот, находится в другом месте. «И чем тебе нынешняя любовница не угодила?» «Две недели как бывшая», — перестав улыбаться, произнес дракон. «Ладно, эл «Не свирепей, а то лопнешь. Лучше подскажи, нет ли у тебя каких-нибудь анкет, чтобы человек дисциплинированный и с мозгами». и Иоланта действительно стала раздражать и мешать работе. «Представляешь, она пыталась влиять на мой выбор магистра для целительниц, исправив данные». «Ты уверен, что это единственная ее проделка?» «Как бывший разведчик, не верил в совпадение». «Нет, но с помощью новой сотрудницы разберусь», — пообещал дракон. Он хотел ещё что-то добавить, но Эл не дал, перебил. «Может, не стоит прибегать к помощи молоденьких женщин? Рэй, ты не находишь, что твоя приёмная время от времени превращается в...» «Я красоту люблю», — искренне возмутился дракон, останавливаясь. «И ты на что намекаешь?» «На работу, друг, на работу!» ухмыльнулся Эллиот, глядя на насупившегося Мертона. Лорд примирительно похлопал ректора по плечу. «Ладно, не кипятись. Сам понимаешь, у меня в основном анкеты магов, а не могинь. Но если хочешь, можешь подобрать их по внешним данным». «Эл!» — возмутился дракон, чьи виски засеребрели с чешуей. Рассмеявшийся Рилан рванул в открывшийся портал. Рэй успел запрыгнуть в него в последний момент, чтобы обоим оказаться посреди лаборатории Марии. Нет, герцог совершенно не был против, чтобы друг виделся с подопечной только по рабочим вопросам. А ещё месяц назад и вовсе не было дела до этого. Только сейчас многое изменилось. Он сам, обстоятельства, видение ведьмочки Салар, притяжение, усиленное её реакцией на его поцелуи, кружило голову и требовало всё новых встреч а также ограждение от притязаний соперников. Иначе никак. «О как! Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары!» — тихо произнесла Мари, ошеломлённая появлением магов. «Доброго дня вам, лорды! Соскучились!» Герзкая, независимая, строптивая, она вызывала в Рилане бурю эмоций, и маг шагнул навстречу, не в силах противиться притяжению. Магия рвалась принять тучий образ поселился в сердце герцога. «Мари, а кто такие санитары?» «И что за стих, почему я его не знаю?» вклинился рей догоняя Эллиота. «Понятия не имею, даже не помню, где прочитала». Не моргнув, соврала девушка. В том, что она соврала, Элл не сомневался. Каким-то внутренним чутьём осознал, что ведьмочка не хочет всем делиться с Мертоном. И это вызывало прилив нежности. «Значит...» Она не попала под драконьи чары. «Мари, ты что-нибудь понимаешь в документах и всякой канцелярщине?» — неожиданно выдал Рей, и Рилан напрягся. «Вот же чешуйчатый! Снова гнёт своё!» И закрылась у Элиота мысль, что дракон это делает не просто в собственных целях, но и нарочно. «Я?» — растерялась девушка и бросила взгляд на опекуна. Элл неожиданно понял, что предложение девушку почти заинтересовало, А если так, то она точно поняла, о чём именно речь. Маг больше всего на свете хотел бы снова оказаться наедине с ведьмочкой, прижать её к себе и поцеловать. Вернуть то ощущение безграничной нежности и доверчивости, когда она, испуганная падением, прильнула к нему в поисках защиты, а вместо этого лорд был вынужден терпеть притязание друга, которому вдруг понадобилось именно Салар. «А зачем это?» Уже не улыбаясь, поинтересовалась девушка. Маг не выдержал. Сейчас эти двое до чего-то договорятся, а ему потом наблюдать, как день изо дня Арей соблазняет подопечную. Её магия, рождённая силой природы, напоминала чистый лесной родник, глоток которого ценнее золота. Дракон наверняка тоже чувствует изменившуюся ауру салар и это заставляет его действовать согласно инстинктам. А какой самый главный инстинкт у рептилии? Размножение и сокровищница. Нет, такого Эллиот допустить не мог. И пусть Мертон ректор и как бы глава над всей Академией, но ради дружбы герцог терпел достаточно. «Извини, Мари, всё потом», — буркнул элиот и открыл портал, в который сильным порывом ветра буквально зашвырнуло дракона, а следом самого герцога. разъяренные мужчины вышли в кабинете ректора. Мертон резко обернулся, и от прежнего весельчака не осталось и следа. «Эл, ты не находишь, чтобы пересёк черту?» «Не смей приближаться к Марии», — чётко и внятно произнёс герцог Рилан. Сейчас он отдавал себе отчёт в собственных действиях и словах. Но всё это неважно Главное, отстоять своё право на девушку — это куда важнее. Оказалось, своими пальчиками ведьма пробралась не только под край рубашки, но и крепко сжала сердце. А оно, сумасшедшее неистово, билось, стремясь как можно скорее — разобраться с соперником и вернуться к своей похитительнице. «А то что?» — поинтересовался рей «Он не шутил, он явно провоцировал. В Мертона словно вселился дух тьмы, и Элиот уже не раз такое видел. Дракон — существо гордое и независимое, порой упрямое, но точно не глупое». «Если переступишь черту, не убью, но покалечу». «И ты меня знаешь, рей она для меня очень важна и никак подопечная». Сказанное пронеслось по кабинету, проникнув в каждый стеллаж, потолочную щель и осев на полу. Казалось бы, всего одно слово, но от него задрожали стёкла и повисла практически абсолютная тишина. Практически. Исключение – шумное дыхание двух взбесившихся магов, давно не бившихся с равными. С мужчинами такое бывает, но ну, разве кто-то думал об этом в сию минуту? Они смотрели друг на друга так, что, казалось, сам воздух готов воспламениться. Упрямство, помноженное на соперничество за женщину, очень часто лишает мужчину разума, а иногда и совести. Казалось, сам воздух уже трещал из-за искр и заклинаний, готовых сорваться у соперников. Но и сам л ни Рэй не ожидали, что им помешают. Дверь в кабинет ректора с треском раскрылась, явив перед двумя магами запыхавшуюся ведьмочку. Её глаза полыхали гневом и тем самым голубым огнём, что проснулся сегодня после падения. Рилуэн залюбовался девушкой, в который раз восхитившись её внешностью, мимикой и даже казавшимся суровым взглядом. «Я так и думала!» Вскрикнула Мари, нервно откидывая упавшую на лоб прядь волос. Она сжала руки в кулаки, готовая в любую минуту броситься то ли на помощь, то ли разгонять сцепившихся магов. «Салар, выйди, я сказала!» Раздался крик и аланты из-за спины девушки. И в проёме появилась секретарша. Разгневанная, она напоминала бешеную фурию, а не то нимфоподобное существо, которым она пыталась прикидываться в первое время своей работы. И тут же одновременно раздалось и аланта не смей на неё кричать!» Одновременно воскликнули маги. «Бегу и падаю!» — послышалось от Мари. «Да я тебе сейчас космы повыдергаю, ведьма!» Возмутилась вслед аланта Её большие глаза были полны ярости и желания навредить девушке. Секретарша шагнула в кабинет, намереваясь наказать обидчицу. «Жаба пучеглазая!» Не уступала Мари и снова сжала кулаки, на этот раз повернувшись к секретарше. Рилон направился к своей подопечной, чтобы в случае чего прикрыть её собой, а магия уже покалывала кончики пальцев, готовая спеленать излишне недовольную любовницу Рея. Бывшую, как утверждал дракон. Случилось то, чего не ждали ни Реи, ни даже сама Иоланта. Лишь для Элиота увиденное не было новостью. Пары ветра вытолкнул в приёмную секретаршу, Раздался грохот ломаемой мебели. Тот же ветер раскидал листы бумаги, что как листья кружили, а затем опали на пол. Потрясённая осознанием произошедшего, девушка растерянно посмотрела на опекуна, затем на свои руки. Она глотала воздух, как рыба, выброшенная на берег, и герцогу это не понравилось. Тревога пронзила сердце, заставляя действовать решительно. По виду всё напоминало всплеск, бурный магический выброс, на который способны новички. Но Мари не новичок, и, возможные последствия нужно было срочно устранить. «Рэй, и я к твоим услугам, но позже», — быстро проговорил Рилан, боковым зрением поймав его к друга. Женская стычка охладила пыл взбешённых мужчин и вернула разум. элиот был готов к любой ситуации, только не к тому, что обессилевшая девушка упадёт к нему на руки. По сути магии было использовано немного, не так всё страшно. С этой ведьмочкой вообще нельзя делать окончательные выводы, она то и дело удивляет. Поэтому маг поспешил построить портал домой к Солар, откуда в срочном порядке был вызван самый лучший целитель — доктор наук, чьими услугами пользовались обитатели дворца.